«Диана, ты?» Толик стоял в дверях, пялился на неё так, будто она была статуей командора в сильно уменьшенных размерах. Испуга в глазах не было, но присутствовало плохо скрываемое за удивлением досада. Впрочем, он с досадой быстро управился. Глазки в белёсых ресницах моргнули. И нате вам, на лице появилось выражение вполне дружелюбной озабоченности. «Что-то случилось, Дианочка? Ты почему без звонка?» «А почему я должна со звонком?» «Ну, мало ли...» Чтобы Еленочку не беспокоить. «Пройти-то можно? Что ты меня в дверях держишь?» «Да, да. Что же ты я? Проходи, конечно. Раздевайся. Сейчас я тапочки тебе дам». «Не надо. Я сама возьму. Я знаю, где здесь тапочки». «Конечно. Чувствуй себя как дома». «Да я вообще-то и так дома. А мама где? Она уже встала?» «Потише говори, пожалуйста. Она спит ещё. Да и я, собственно». «Сегодня же выходной, я тоже вроде как намеревался». Доказательством намерений Толика послужил зевок, закончившийся тихим, тоскливым писком. И выглядело бы это доказательство вполне искренним, если бы не лишние к нему атрибуты. Неуместно громкое клацание зубов и слишком сильное содрогание упитанного тельца. То есть все шло к тому, что Диане следовало, наблюдая эту картину, тут же устыдиться своего раннего утреннего появления. «Хорошо, пусть спит. А я пока ванну приму, устала с дороги». «Ну да, если хочешь. Пожалуйста». Наклонившись, чтобы расстегнуть молнию на ботинках, она усмехнулась. «Надо же, как хорошо здесь Толик освоился». Даже нотки особенные в голосе появились, сугубо хозяйские, милостиво позволяющие. И руку в сторону ванной протянул не просто так, а жестом вынужденного к вежливости хозяина. Раньше он таких вольностей себе не позволял. И внешне он, кстати, тоже очень сильно изменился. Поправился, порозовел... Выражение суетливой услужливости ушло с лица, уступив место сытой вальяжной заторможенности. И лысинка на фоне округлых щёчек уже к месту выглядит. Не бросается, как раньше, в глаза бледной жалкостью. Теперь про него и не скажешь, Карандышев. «Диана! Доченька, ты приехала!» Мама уже бежала к ней из спальни, косматая, с дрожащим от радости лицом, в длинной до пят цветастой мягкой сорочке. То ли фланелевой, то ли бязевой. В общем, совсем сорушечьей. Сердце тут же дёрнулось и открылось навстречу сладкой дочерней жалостью. Никогда раньше мать таких старушечьих одеяний не носила. Пижамки у неё были все розовые да голубые, кружевные, кокетливые, в рюшках бантиках. Крепко обнимая мать, она с болью ощутила под руками её вялое, тестом расплывающееся тело, сглотнула горькую слюну, но заставила таки себя натянуть на лицо вполне оптимистическую улыбку. Здравствуй, мам. Я так соскучилась. Ну как ты? Выглядишь вроде хорошо. «Ой, а я как соскучилась! Что ж ты так похудела, доченька? Ты что, плохо питаешься? Ты где обедаешь? В институтской столовке, наверное?» «Ой, а я всё время забываю, как твой институт называется, Дианочка!» Третьего дня соседка спрашивала, а я так и не смогла вспомнить, и так мне неловко было, будто я мать совсем никудышная. «Мам, давай потом поговорим, ладно?» Скосив глаза в сторону Толика, шепнула ей на ухо диана На лице у Толика сияла улыбка. Не сказать, чтобы с усилием притянутая, но случаю вполне соответствующие. Действительно, как не засияешь улыбкой, наблюдая подобную сцену? Все-таки мать с дочерью после разлуки встретились. У каждого нормального человека просто другого выхода нет, как стоять и сиять улыбкой. А мы с Еленочкой уж совсем тебя ждать перестали. Думали, ты замуж выскочила и забыла про нас. Он еще пропел скороговоркой несколько подобных фраз в том же духе незначительных и случаю соответствующих. Потом, зевнув, поплёлся на кухню, оставив мать и дочь обниматься в маленьком коридорчике. «Дианочка, ты плакала, да? У тебя что-то случилось?» С тревогой глянула в лицо дочери Елена. «Да нет, мам, просто ночь не спала. Я плохо в поездах сплю. Оттого и глаза красные». «А почему от тебя табаком пахнет? Ты что, курить начала?» «Ага, да я давно курю, мам. Ты просто не знала». «То есть как давно?» «Ну, с тех пор как... как...» Голос её запнулся о быстрый материнский взгляд, губы дрогнули в попытке загладить неловкость улыбкой. Чёрт её вынес на поверхность с этим с тех пор как. Чуть не ляпнуло то, что ляпать при ни при каких обстоятельствах не полагается. Потому что табу. Никто между ними этого табу, конечно, не устанавливал, оно само по себе давно уже закрепилось неким безоговорочным правилом. Чтобы про отца и мужа ни звука. Никак. Ни напрямую, ни обиняком. «Теперь вот выкручивайся, как хочешь». Слава богу, выглянул спасением из кухонных дверей Толик, объявил, что кофе сварен и стол накрыт к завтраку. «Вот молоко тебе в кофе, Дианочка, вот сахар». Засуетился он по-хозяйски, сев на то самое место у окна, которое раньше было всегда ее любимым. «Ты же с молоком и сахаром пьешь, насколько я помню». «Нет, Толик, не помнишь. Я кофе всегда черный пью». «Да? Ну, извини. Сам-то я кофе совсем не предпочитаю». Пользы от него никакой. Вот чай — это другое дело. Я уж и Еленочке тоже советовал. Зачем, говорю, всё кофе да кофе? Кофе, между прочим, на нервную систему очень плохо влияет. Нервная-то система, она ж не казённая, тем более у Еленочки. А чай, наоборот, её укрепляет. Еленочка, подай-ка мне сыр. Неожиданная из столика повелительно-приказная нотка разрезала воздух со свистом, как тонкая петля. И Диана инстинктивно дёрнула головой, словно хотела от этой петли увернуться. Потом, глядя, как спокойно мать поставила перед Толиком пластиковую коробочку с плавленным сыром, сама себя и ругнула. «Ишь, нервная какая! Подумаешь, человек сыр попросил!» «Еленочка, а нож?» «Я как, по-твоему, намазывать должен? Пальцем, что ли? Нож подай?» «Ого! Нет, пожалуй, тут всё не так просто!» Слишком уж много мерзкой беспрекословности прозвучало в его словах. «Перебор, Толик, перебор». Захватив пальцами материнское запястье, она слегка прижала его к столу, с вызовом глянула в глаза Толику. Однако никакого вызова, похоже, он в ее глазах так и не разглядел. «Я вот, например, на работе всегда чай пью», продолжил Толик, как ни в чем не бывало, так и не дождавшись исполнения своего приказа относительно ножа. «А тут, значит, такое дело вышло, что оставили меня отделом руководить. Начальник на больничный пошел, и меня стало быть вместо него». «Ну и попросил я, значит, сотрудницу, есть там у нас одна фифочка такая, из новеньких, принести мне чашечку чаю». «Вежливо, заметьте, попросил». Доказательство своей былой вежливости Толик поднял над головой палец, потряс им, выдержал долгую театральную паузу. Потом поднял на Диану светящиеся наивным детским торжеством глаза, тут же перевел их на лицо Елены. «А она, представляешь, Еленочка? Она взяла и фыркнула на меня, дурочка». Вроде того, я вам не какая-нибудь секретарша. И не понимает того глупое, что против своей выгоды поступает. А если б сообразила, если б сделала свои выводы, то и поняла бы, что не зря за начальника-то именно меня оставили. Это ведь что значит? Это значит, что я в любой момент... Начальнику отдела нашему 60 вот-вот стукнет. И, пожалуйте, дорогой мой, на пенсию. А я кадр перспективный, и я вполне могу... Толик резко вдохнул воздуху и тут же закашлялся. Наверное, от произнесенных вслух великолепных перспектив своего ближайшего будущего. прокашлявшись откинулся на спинку стула, оттер пот со лба, кинул быстрый взгляд на склонившуюся над своей чашкой Диану. Не почуяв в ее позе ничего для себя угрожающего и искренне желая усилить впечатление, тихо вальяжно продолжил. «Да, Дианочка, вот такая у меня жизнь. Не успеваю на рабочем месте чику попить. Всем толик нужен. Толик туда, толик сюда». «Как-то раз директор в конце рабочего дня позвонил. Останься, — говорит, — на сверхурочные. Надо с тобой, — говорит, — важный вопрос решить. Ну, я и остался. Так они теперь, представляешь, моду какую взяли. Как срочный вопрос в конце дня образуется, сразу ко мне бегут. Я уж и не рад. Говорю, им не могу, мне домой надо. Меня, — говорю, — дома жена больная ждет, а они... Так, Толик, все, хватит, стоп!» Диана резко выставила перед лицом Толика ладонь, и он тут же замолк, как телевизор, отключенный от сети питания. Казалось, даже лицо выключилось и вмиг подернулось такой же матовой серостью, как погасший экран. Хлопнув глазами, он мотнул головой назад, глянул удивленно поверх ее ладошки. «Дианочка, ты чего это?» «А ничего, хватит, говорю! И никакая мама не больная, понял?» «Ну как же, Дианочка, как же не больная, ты же знаешь!» «Что я знаю? Ничего я не знаю! Ещё раз говорю тебе, она не больная!» «Ну да, ну да. В смысле физического здоровья оно, конечно. А насчёт остального? Давай мы при маме не будем об этом говорить, Дианочка. По-моему, по отношению к ней это не совсем тактично. А я тебе ещё раз повторяю, хватит из неё больную делать! Она совершенно здорова и давно уже здорова! Я понимаю, что тебе это обстоятельство признавать вроде как не с руки, но что делать, придётся!» «Не понял. Ты на что это намекаешь? Неужели ты все забыла, Дианочка? Ты же прекрасно понимаешь, что бы с ней было, если бы я тогда не... Вернее, если бы не я. Да ты спроси, спроси у Еленочки, если забыла. Она-то помнит, откуда я ее вытащил. Она, в отличие от тебя, все, все помнит!» Резво развернувшись пухлым тельцем, Толик обратил на Елену такой строгий взор, будто хотел пригвоздить ее раз и навсегда к спинке стула. Наверное, со стороны все это выглядело достаточно комично, но почему-то смеяться Диане не хотелось. Наоборот, хотелось поднять руку и хлопнуть его на отмашь по влажной розовой лысинке. Очень хотелось, до судороги в позвоночнике. «Ну же, Еленочка, скажи ей, чего ты молчишь? Я жду, Еленочка!» Наверное, она бы таки не сдержалась и дала волю судорожному душевному порыву, если бы мама не подняла на нее глаза. Не на Толика, а на нее. Мать дочь смотрели друг другу в глаза недолго, может, доли секунды всего. Однако и доли секунды хватило для чудесной метаморфозы. Диана могла дать голову на отсечение, что эту метаморфозу в материнских глазах разглядела. Чудом растаяла, растворилась в них мутная болотная ряска, уступив место прежней изумрудной зелени, и даже искорка смешинки в них промелькнула, та самая, прежняя, мамина. И задрожал, о чудо, маленький округлый подбородок, То ли улыбнуться мама хотела, то ли заплакать, а может, это было проявлением гнева. «Еленочка, Еленочка, тебе плохо, да?» Сунулся было к ней Толик с осуждением, косясь на Диану. «Не надо так волноваться, Еленочка, что ты?» Шумом отодвинув от себя стул, Елена встала. Хотя, вернее будет сказать, поднялась в полный рост. Глядя на Толика сверху вниз, она проговорила тихо и спокойно, даже несколько устала. «Толик, тебе надо уйти». «Прямо сейчас, пожалуйста. Прости, но я не люблю тебя. Совсем». Наверное, шлепок Дианиной ладони по лысинке Толик перенёс бы гораздо мужественнее, чем это неожиданное заявление. Слегка скукожившись и втянув голову в плечи, он суетливо скользнул взглядом по кухне, потом обмяк, хлопнул пару раз белёсыми ресничками, вздохнул и выпустил на лицо привычное, но, видимо, подзабытое им же самим выражение страдания. «Я это знаю, давно знаю, Еленочка». «Знаю, что не любишь. Да разве я когда-то требовала от тебя любви, Еленочка?» «Что ты?» «Я прошу тебя, Толик, уйди». «Успокойся, Еленочка. Тебе очень вредно волноваться. Хочешь, я тебе лекарство принесу?» На фоне ровного и твёрдого Елениного голоса его слова прозвучали по меньшей мере несуразно. Диана сидела, опустив глаза в стол, боясь растечься жалостью к маленькому человеку Карандышеву, но в следующий уже миг, когда маленький человек карандашев снова заговорил, от жалости и следа не осталось. «Интересно, однако, как же ты говоришь «Уйди»?» «И куда это ты мне прикажешь уйти, Еленочка? Ты же прекрасно знаешь, что идти мне некуда». «Нет, я никуда отсюда не пойду». «Я понимаю, что ты разволновалась относительно приезда дочери, но чтобы такое заявить, это уже слишком». «Уходи, Толик! Куда я тебя спрашиваю?» «Я что, на вокзале должен жить?» «Подумай сама, что говоришь! Да если б не я!» «Ну почему на вокзале? К маме своей поедешь?» Невозмутимо проговорила Елена. «К маме? Ты сказала «к маме»? Но, Еленочка, мама же за городом живет. Два часа на электричке. А мне завтра к девяти на работу. И я не понимаю вообще, при здесь моя мама. Если она что-то тебе сказала обидное, то это совсем не значит». «Ладно, Толик, мама здесь действительно ни при чем. Иди, собери свои вещи, пожалуйста». Чего забудешь, я потом тебе перешлю». «Что ж, мне все ясно. Теперь я прекрасно понимаю, откуда ветер дует». «Это ты на маму обиделась, я знаю». Резво повернувшись к Диане, будто она была в сложившейся ситуации его ярой сторонницей, Толик пустился в торопливое объяснение. «Да я вовсе маму сюда не приглашал, Дианочка, честное слово. Она сама вчера заявилась. Я на работе была мама приехала и, стало быть, скандал Еленочки закатила». Она у меня такая, в общем. Да и чего с нее требовать? Простая, необразованная женщина. Все время повторяет, что я относительно Еленочки неправильный выбор сделал. Так и говорит. Подженился, мол, подлец в городе бог знает на ком. А с другой стороны, что она еще может сказать? Еленочка же и в самом деле на 5 лет меня старше, да и больна к тому же. От фактов же никуда не денешься, правда? И стоит ли после этого на маму обижаться? Правильно, не стоит весело закивала головой Диана. «Маму надо слушаться, Толик. Тебе такая женщина действительно ни к чему. Старая и больная. Ты себе гораздо лучше найдёшь. И моложе, и здоровее. Тебе помочь вещи собрать?» Горестно поджав губы, Толик посидел ещё немного, зажав ладони меж круглых коленок и медленно покачиваясь из стороны в сторону, как китайский болванчик. Потом встал из-за стола, также медленно побрёл к кухонной двери. Глядя на его спину, плотно обтянутую майкой, рыхлую в ярких рыжих веснушках, Диана почему-то подумала. Вот оно, воплощение оскорбленной человеческой неблагодарности. Бедный, бедный Толик. Теперь он просто обречен на рассуждения в компании таких же, как он, Карандышевых, о том, как жестоко наказуемы мужчины за доброе по отношению к женщинам намерение. Не делай, мол, Толик, добра, не получишь зла. И никто и никогда не докажет ему обратного». Уже в дверях Толик остановился, повернул к Диане лицо. Неожиданно злое и даже, как ей показалось, ощеренное. «Запомни эту минуту, Диана. На всю жизнь запомни. Ты сегодня, сейчас разрушила жизнь своей матери. Пусть это на твоей совести навсегда останется, несмываемым пятном. Это ты ее сейчас провоцировала Именно ты! Я понял!» «Всего тебе доброго, Толик», — грустно откликнулась Диана. «Не злись». «Всё у тебя будет хорошо». Так же грустно вздохнула ему в спину Елена, садясь за стол рядом с дочерью. Так они и просидели всё то время, пока из комнаты доносилась возня и толикого злобное то ли фырчание, то ли горестное подвывание. Молча просидели, не говоря ни слова. Когда силой от всего толикого оскорблённого сердца захлопнулась входная дверь, вздрогнули в унисон. Переглянулись. «Мам, может, я и правда зря». Елена глянула на дочь удивлённо, потом расхохоталась от души, запрокинув назад голову. «Ну ты даёшь, дочь! Ты, можно сказать, сегодня меня снова жить заставила и сама же говоришь зря? Ну, насмешила! Давай-ка я лучше посуду помою, а ты иди приляг на диван». Не выспалась, наверное, в поезде. Так начался этот длинный спокойный день вдвоём. Вроде чего-то они делали, обычной домашней суетой занимались, в магазин за продуктами ходили. Обедали, ужинали. А он всё не кончался. Так и сгустили сумерки. Тоже хорошие, домашние, уютные. Уселись на диван рядышком, плечом к плечу перед телевизором, где в который уже раз показывали старый фильм «Москва слезам не верит». «Мам, чаю принести?» «Погоди, погоди. Сейчас смешной момент будет. Сейчас». Отсмеявшись над высказыванием одной из героинь про то, что не надо её учить жить, а лучше помочь материально, Елена повернула к дочери голову, проговорила тихо. «Господи, как хорошо! Правда?» Диана молча кивнула головой, соглашаясь. Действительно, каким-то чудесным образом этот фильм писался в их день, длинный хороший, а главное, проведённый вместе. Энергетика особенная от фильма шла, что ли. А может, и не в нём было дело. А в общей их почти физически ощутимой радости возвращения. «Так бывает иногда, дочка». Внимательно и в то же время немного рассеяно, глядя на экран, вдруг тихо произнесла Елена. «Очень часто бывает, что переживший большое горе человек спит и долго не может проснуться. Обязательно надо, чтобы кто-то подошел и потряс его за плечо. И он обязательно проснется, чтобы жить дальше. С горем, но все равно жить». «Да, я понимаю, мам». «Дяночка, ты не бойся. Ты расскажи мне». «Что рассказать, мам?» «Ты же видела его, правда?» «Кого?» Отца. «Откуда ты? Нет, конечно! Да с чего ты взяла?» Она внутренне жалась от страха, слишком привыкла к запретности этой темы. Даже холодный пот прошиб слегка, и возмущение в голосе прозвучало фальшиво. «Расскажи мне, как он выглядит? Не болен?» «Мам, давай не будем о нем говорить, пожалуйста! Но вот скажи, зачем? Сама же говоришь, только жить начала! Забудь, не было его, никогда не было!» «Значит, ты его и впрямь видела». «Скажи мне, он счастлив?» «Ага, сейчас. Я его так обломала, что наверняка мало не показалось. Как же счастлив!» «В каком смысле обломала?» «Я не понимаю, Дианочка». «Да в самом что ни на есть прямом. Ломала, как ломают дерево в лесу. Вернее, доламывала. Слышала, как треск стоял. Между прочим, большое удовольствие получила. Пусть поживет полностью сломанным, как ты. Пусть теперь попробует в таком состоянии пожить». «Это что же?» «Ты за меня отомстила, значит?» «Ну да! Считай, отомстила!» «А я... Я разве тебя просила об этом?» Слишком холодно прозвучал материнский вопрос. Диана повернула голову, осторожно глянула сбоку в её застывшее лицо. В широко раскрытых глазах отражалось мерцание экрана. Глубокая складка залегла меж бровями. «Господи, что же? Что же она наделала? Не надо было поддерживать этот разговор!» «И молчать уже нельзя, надо говорить что-то». «Мам, ты помнишь, я, когда ещё маленькой была, твою любимую чашку разбила? Красивую такую, святой ручкой, помнишь? Ну вот. Ты тогда ещё взяла и вместе с осколками вторую чашку выбросила, точно такую же. Они, эти чашки, парные были. А ты сказала, что если одной нет, то пусть и другой не будет, что никогда не надо жалеть». «Да, дочь, посуду можно и не жалеть». Тем более, что пример-то привела неудачный, потому что я, как-то чашка, не совсем в дребезги разбилась. Я есть. Если уж проводить аналогию, то мне как раз сегодня удалось так и склеиться, правда? Так что я есть. А вы потом в процессе обихода разгладятся, зарастут. Не надо ему мстить, дочка. Пусть живёт. Ты же его тоже любишь, правда? Я? Да, ты. Мам, да я его ненавижу! «Всей душой за его предательство ненавижу! За тебя ненавижу!» «Ну да, я об этом и говорю. Ненавидишь, потому что любишь очень сильно. Господи, какая ты у меня ещё глупая, Дианочка!» Елена вздохнула легко, притянула голову дочери к себе, поцеловала в тёплую макушку. Поджав под себя ноги, Диана уткнулась ей в шею, замерла на секунду, чувствуя, как что-то оборвалось в груди, растеклось теплом по всему телу. Глубоко вздохнув, Она расплакалась впервые за долгое-долгое время. «Ничего, доченька, поплачь. Это хорошо, что ты плачешь. Иногда очень даже хорошо бывает поплакать. И ты когда-нибудь тоже полюбишь. И ты поймёшь». «Нет! Нет, мам! Я никогда не стану любить! Зачем? Зачем, если всё так? Лучше вообще никогда не любить!» «Ты полюбишь, Дианочка. Обязательно полюбишь. Ты ведь по природе своей такая же, как я». «Я знаю. Ты такая». «Какая, мам?» Продолжая всхлипывать, Диана подняла голову, уставилась матери в лицо. Елена провела тыльной стороной ладони по её горячей щеке, улыбнулась, помолчала. Потом заговорила тихо. «Ты знаешь, когда я в больнице лежала, мне один врач очень хорошую вещь объяснил. Знаешь, что он мне сказал? Что есть женщины, которые не любить просто не умеют. Вот не умеют, и всё». Природа им такого состояния не дала не любить. Из них жены получаются одна на тысячу, и семьи они создают одну на тысячу. Такие семьи, он сказал, никакой психологии не поддаются, все кризисы их стороной обходят, потому что их женская любовь замещает. «Да? А почему тогда у вас с отцом?» «Да потому что такая семья хоть и самая счастливая, но и самая в то же время беззащитная. Пока другие в кризисах барахтаются». Пока в один вплывают, да из другого выплывают, эти живут себе и живут. И не видят опасности. Потому что, когда много счастья, его проживаешь как бы заранее, как год за два. Экономить-то не приходится. И бороться за него, каждодневно выплывая из очередного кризиса, не приходится. Ага. А потом, значит, появляется на горизонте злополучная длинноногая разлучница и всё летит к чёртовой матери? Ну да. Получается так. «Ну и глупо, что так! Нет, мам, я так не хочу!» «Хотя...» «Мам, если я тебе сейчас кое в чём признаюсь, ты...» «Ты не очень меня потом презирать будешь?» «Да совсем не буду». «Слово даёшь?» «Даю». «Ну, в общем...» «Я тоже решила, что имею право быть этим самым длинноногим фактором». «Мам, только я не из всякой там вредности подлости. Я просто отомстить хотела». «Господи, дочь...» немного ли в тебе мести умещается?» «Ты знаешь, какая это опасная штука — месть. Ее только допустив себя, она все пространство внутри завоевать может. Потом обратно себя и не отвоюешь. А ну давай-ка рассказывай поподробнее, что ты там наворотила». Диана и сама не ожидала, каким долгим и мучительным получится этот рассказ. И все равно не могла упустить ни одной подробности. Удивительно, как память эти подробности сохранила. «Теперь выдает и выдает порциями». Чёрт бы эту память побрал». И в то же время она чувствовала, что оставить в себе ни одной противной подробности, даже самой незначительной, она уже не может. Будто организм сбунтовался и начал героическую борьбу за своё самоосвобождение. Наверное, ему очень свобода нужна. Свобода её, Дианиной, человеческой личности. «Мам, давай уж я тогда до конца откровенной буду, ладно?» Глубоко и легко вздохнув, решилась она ещё на одно признание. «Ну, давай», — испуганно уставилась на дочь Елена. «Давай, если я всё это выдержу, конечно. Что-то многовато для одного раза, по-моему». «Мам, я ведь тебе наврала относительно учёбы. Нигде я не учусь. Я даже и на экзамены вступительные не ходила». «Ох, господи!» — вырвался у Елены неожиданный вздох облегчения. «Я уж подумала. Ну да это бог с ним. С учёбой мы уж с тобой как-нибудь разберёмся». «Да, конечно, разберемся. Я здесь, в своем городе, поступать буду. Следующим летом. Я обязательно поступлю, мам. А туда я больше ни за что не вернусь. Что мне там делать?» «Ну да, все, что смогла, ты уже сделала. Слава богу, не до конца». «Мам, ты же обещала. Ты что, все-таки будешь меня презирать, да?» «Нет, не буду. Ты же моя дочь. Знаешь, как говорят?» Прежде чем протянуть палец осуждения в сторону ребёнка, разверни его сначала в свою сторону. «И что это значит?» «А то и значит, что ты ни в чём не виновата. Это значит, что всё то же самое, за что можно осудить, было и во мне. И месть, и ненависть. Было, только я их не чувствовала. Организм отключился на время. А теперь?» «А теперь, дочь, всё стало на круге своя». «Это значит, ты отца всё-таки любишь?» «Люблю, конечно». «Я иначе не умею жить». Они замолчали, сидели в тёмной комнате, обнявшись. Фильм по телевизору уже подходил к счастливому и до боли знакомому завершению. Слесарь Гоша, запахнувшись в старое пальтецо, колотил почём зря таранькой по газетке, рассказывая благодарным зрителям про порушенной героини устои семейной жизни. Сейчас, уже совсем скоро, он помчится спасать свою любимую женщину, войдёт к ней побритой и одетой в приличный костюм, чтобы услышать её сто раз с экрана произнесённые и не перестающие трогать душу. «Боже, как долго я тебя ждала!» «Мам, давай спать ложиться. Поздно уже. Мне завтра вставать рано», — задумчиво произнесла Диана, глядя в счастливое и заплаканное лицо экранной героини. «Зачем тебе рано вставать? Завтра же воскресенье». «Да мне надо на утренний поезд успеть». «Но ты же сказала, что не поедешь туда больше». «Я быстро съезжу, мам. У меня там одно дело осталось не сделанным «Какое дело?» «Да хорошее, хорошее дело, не волнуйся». «Что ж, поезжай». «Да, кстати, Дианочка, я ж забыла тебе сказать. Недавно Владик звонил. Ну, тот мальчик, с которым ты дружила, помнишь?» «Помню, конечно. Как не помнить? А что ему надо было?» «Да он про тебя всё выспрашивал. Где ты? Что ты?» «А зачем я ему понадобилась?» «Не знаю. Я ему твой номер телефона дала. И его телефон тоже куда-то записала. Только вспомнить бы, куда я эту бумажку сунула». «Ах, да. Она в вазочке на холодильнике лежит». «Зачем? Не надо было». «А когда он звонил?» «Вчера. Он ещё сказал, что хочет к тебе поехать. А вдруг он уже уехал, Дианочка? Ты бы позвонила ему сама». «Ни за что!» Соскочив с дивана, она стремглав пересекла комнату, шумом открыла дверь на балкон, дрожащими руками схватила пачку сигарет. Потом чертыхнулась тихонько. Пустая зараза. Глубоко вздохнув, она задержала в себе воздух, силы помотала головой, выдохнула и замерла, глядя в темноту. На улице шёл тихий осенний дождь. Отчего-то ей вздохнулось легко. Так легко, что голова закружилась неожиданной радостью. Взяв пустую сигаретную обёртку, она смяла её силой, подняла зажатую в кулачок над головой ладонь. «Всё. Не будет она больше курить. Хватит ерундой заниматься, пора бросать дурные привычки. Жить надо. Ты знаешь, я решила бросить курить!» Торжественно объявила она матери, войдя в комнату. И, не дожидаясь неминуемого материнского по этому поводу одобрения, тихо добавила. «Куда ты, говоришь, бумажку с его телефоном сунула?»